Глава 17. Близость тел начинается с близости душ. Сергей Доскач. Аврора. Поставила на стол тарелки с жареной рыбой, овощами и сытным салатом и вместе с Эриком села за стол. Не удалось убедить его, чтобы мы завтракали, обедали и ужинали вместе. Не припомню, чтобы хоть раз в жизни приводила столько аргументов в пользу совместной трапезы. уж просто. но я не могла допустить того, чтобы меня считали за прислугу. Просто решила быть хитрее и медленно, но планомерно подводить Эрика в ту сторону, которая интересна и выгодна для меня с сыном. Надеюсь, моя женская хитрость не подведет. Когда Эрик величественно опустился на стул, меня вдруг посетило странное ощущение домашности, будто происходящее давно стало чем-то привычным, словно мы много-много раз точно так же собирались за столом не один десяток лет. Откуда это чувство? Тряхнула головой и, мило улыбнувшись, приступила к ужину только после того, как начал есть Эрик. «Прости». Вдруг нарушил он тишину. «Что?» Не поняла его. «Прости за ту некрасивую сцену, что я устроил в кабинете, и за то, что посмеялся над тобой». Он поковырял в тарелке и, не поднимая глаз, сказал. «Ты была права». «Да ладно. Эрик Варга признает свою неправоту». Должно быть, завтра утром вместо унылого дождя выпадет снег». Я едва улыбнулась, стараясь держать расползающиеся губы в широкой улыбке и произнесла. «Извинения приняты». Потом подумала и решила спросить. «И что ты надумал?» Эрик тяжело вздохнул, будто решение ему удалось с титаническим трудом. Но, судя по характерным буйным звукам в кабинете, именно так и было. И сказал. «Я подал заявки на разные должности». Снова вздохнул, словно стеснялся признаться. Сделал приписку, что рассмотрю любой вариант работы. Ого! Для Эрика это действительно прогресс. Можно сказать, ему пришлось ломать себя, чтобы пойти на этот шаг. Но я была рада. Глядишь, такими темпами человеком станет, а не занощим мистером, я самый умный самый главный. Я положила свою руку поверх его руки и на секунду поразилась, как наша кожа контрастирует. Моя сливочно-белая кожа и его золотисто-тёмная, будто сливки на карамели. Боже, что за сравнение лезет мне в голову? Ты поступил правильно. Вот увидишь, жизнь раскроется перед тобой в другом цвете. Ты поймёшь, что они бывают только чёрного и белого. Неужели мне нужно разъяснять прописные истины взрослому мужчине? Судя по его скептической ухмылке, не просто нужно, а жизненно необходимо. Эрик кивнул, посмотрел на меня и сказал... «Правда, я уже получил два ответа». «Ого!» — протянула я. «И что?» Он сморщился, будто съел лимон и ответил. «Один отказ, а второй предложенный вариант». «Проклятье!» «Я даже вслух это произнести не могу». Эрик отбросил приборы и сложил руки на груди. «Ну вот, а так хорошо начинался ужин». Я едва сдерживала свое любопытство, ожидая, когда Эрик сам расскажет, что ж там ему предложили. И он рассказал. «Мне предложили должность разносчика корреспонденции с такой смехотворной оплатой, которой и на месячную партию памперсов для Артура не хватит», — процедил Эрик. «Ох, Эрик, мне жаль, но ты не опускай руки. Ответили всего двое. А сколько ты заявок подал?» «Две», — огорошил меня Эрик. Мне захотелось настучать ему по лбу. «Слушай, но это же только две заявки», — развела я руками. «Если подашь больше, ты уверена...» «Ты что-нибудь найдёшь достойное?» Он поднялся из за стола подошёл к окну, долго всматривался в вечернюю темноту и глухим голосом произнёс. «Зачем я столько учился и работал, если всё равно мои знания и опыт стали никому не нужны? И самое обидное, что я даже ничего не сделал плохого, но жизнь дала мне приличного пинка под зад. Не понимаю, за что я это заслужил?» «Видно, тебе было суждено пройти этот путь». Виала ответила ему, потому что мне уже порядком начинало надоедать его нытье. «Не расстраивайся, Эрик. Я и Артур тебя всегда поддержим». «Ладно. Давай доедем нормально, а не будем обливаться слезами». Сказал он мне так, будто это я тут сидела и жаловалась на жизнь. «Похоже, некоторые типы личностей неисправимы. Не будут показывать пальцем. Но я хорошая девочка и терпеливо молчу». Мне ещё нужно как-то подготовить Эрика к своей презентации будущего маленького бизнеса, а для этого у него должно быть хорошее настроение. Кстати, я приготовила пирог и фруктовый десерт со взбитыми сливками. Попробуешь после рыбы? Он фыркнул. Ладно, если хочешь меня утешить, давай десерт со взбитыми сливками. Если честно, утешать Мео совсем не хотелось, но десерт поставила перед ним. Ну а после ночной геройски просить Эрика спонсировать мою «Задумку?» «И благодаря этой идее мы уже очень скоро начнем получать прибыль». Закончилась твоя речь, расхаживая перед Эриком и качая на руках Артура, который выплевывал соску, а вместо нее с удовольствием старался засунуть в рот то мои волосы, то свой кулачок. Эрик внимательно читал мой бизнес-план. И чему я была действительно удивлена, он не отмахивался от меня, а сознанием дела задавал правильные уточняющие вопросы. Между его бровей пролегла складка, свидетельствующая о его задумчивости. но раз Эрик так много у меня спрашивал, значит, он не должен отказать, правда же?» Я в очередной раз дала сыну соску, а он в очередной раз ее выплюнул, без зуба мне улыбаясь. «Похоже, кто-то придумал новую игру». Эрик тем временем отложил мои бумаги, сцепил руки в замок и прищурил свои красивые синие глаза. Прежде чем дам свой ответ, я прошу тебя честно ответить на один вопрос. Что-то его голос стал больно серьёзен. Эрик вдруг изменился. Он стал похож на настоящего большого начальника. Только у них бывают такие строгие лица и глаза. Знаете, я поняла. Такой Эрик мне нравится ещё меньше. Почувствовала, как по спине пробежал неприятный холодок и, едва не заикаясь, ответила. «Задавай». Эрик раскинул руки на подголовнике дивана и небрежно спросил. «Аврора, ты ведь не теряла память, верно?» От его вопроса я ощутила, как у меня ослабели ноги. Тут же вернула Артура обратно в его люльку. Правда, ему это совсем не понравилось. Малыш хотел на ручке Но я лишь начала качать люльку. Эрик продолжил. «Предположим, что ты потеряла память. Но я уверен, что ты давно уже всё вспомнила. И мне интересно, кто ж ты такая? И зачем продолжаешь жить со мной, и нянчиться с чужим ребёнком. «Ответь мне». Попыталась шутливо ответить. «Эрик, если бы я всё вспомнила, то давно бы уже рассказала». «Прекрати», — рявкнул он. От его крика в плаче зашёлся Артур, и я с укоризной посмотрела на Эрика. «Ты ребёнка напугал», — произнесла недовольно. «Дай мне его». В приказном тоне сказал Эрик. Пришлось повиноваться и передать сына на руки Эрику. Артур немного успокоился, но все равно крутил головкой и пахныкивал. Эрик качал его на руках и гневно на меня глядел. «Аврора, я наблюдаю за тобой не один день. Если раньше еще сомневался, то после этого он кивнул на мои записи. Уверен, что память к тебе вернулась. Так что прекращай свои игры и говори правду». Черт, вот я и доигралась. Надо было думать головой и понимать, что Эрик-то не идиот. Он сопоставил до HD2 и пришел к соответствующему выводу. «Эрик», — замотал я головы, — «ты не прав», — «Аврора», — прервал он меня, — «если ты сейчас же не скажешь мне правду, то я передам тебя обратно людям из службы, и пусть проверяют тебя уже менталисты. Правда, не уверен, что после их проверки ты останешься в здравом уме, но лучше так, чем не знать, кто ты такая. Может, ты опасна? Ты что-то скрываешь? Или от кого-то скрываешься? Что тебе нужно от меня? Или ты как-то замешана в деле с моим... «Умершим партнёром Нилом?» «Всё, мозг Эрика сейчас начнёт выдумывать идеи и предположения, одна безумней другой. И вот что мне делать? Не могу допустить, чтобы я снова разлучилась с сыном. Но не говорить же Эрику правду. Но тогда что мне ему сказать? Чёрт, хранитель хоть бы легенду для меня, какую создал заранее. Как мне теперь выкручиваться?» «Я жду», — произнёс он, одной рукой удерживая ребёнка, другой активируя свой смарт-браслет. «Дай тебе пять секунд, или я вызываю...» «Ладно!» Вскрикнула я нервно, чувствую, как меня трясет. Тело потеет от страха, в душе зарождается настоящая паника. «Только тебе придется мне поверить, Эрик, потому что моя история, скорее всего, тебе покажется нереальной». Он пожал плечами. «Это я уже сам решу. Слушаю тебя внимательно, мисс Аврора Варга». Странно и удивительно, но Эрик меня не перебивал, а внимательно слушал. От моего голоса на его руках сладко заснул Артур, мой любимый дорогой маленький человечек. Я рассказала Эрику всю правду, без привирания и добавлений. Рассказала о своем мире, о ребенке, что потеряла, как сходила с ума и желала умереть. Рассказала о том, как существовала, а не жила. Поведала о вечерах, бесконечно длинных, пустых и отчаянно сводящих с ума. О том, как сердце материнское болело в груди, как трудно я мирилась со смертью, И злым своим врагом временем. О сумасшедшем хранителе и о той надежде, что он селил в мою многострадальную душу. Я говорила долго. Мой голос оси по лицу умылась слезами. Ведь сейчас, если Эрик мне не поверит и отправит подальше от себя, а самое главное — от моего ребёнка, ты даже не знаю, что со мной будет. Наверное, я тогда точно уж умру. Но Эрик слушал, не торопил меня, не перебивал, не кстати втыкая свои умные словечки. Он слушал мою исповедальную историю, и я видела или очень надеялась, что вижу, он не томится этой историей и верит. После чего я проснулась здесь, в твоем доме. Кроме своего имени не помнила абсолютно ничего. Но позже память вернулась. Не знаю, случайно или нет, но я все вспомнила. И не стала об этом никому говорить, потому что... Потому что сложно поверить. А если бы и поверили, то боюсь представить, что со мной бы сделали. И уж точно тогда бы я не попала к тебе и своему сыну». Сделала глоток воды, чтобы смочить уставший от долгого рассказа горло, и сказала. «Эрик, я не лгу. Прекрасно понимаю, что в мою историю сложно поверить, а тем более принять ее». «Я тебя выслушал», — сказал он внимательно, серьезно и с некой опаской разглядывая меня. Я вздохнула. «Да, Эрик меня выслушал. Пустил в свою ауру. Разрешил войти в душу». Но каков будет его вердикт? Какое решение он примет? Боже, ты помог мне однажды, послав на помощь хранителя. Прошу, помоги и в этот раз. Не допусти, чтобы Эрик прогнал меня, отдал в руки ученых или еще кому похуже. И дай мне расстаться с сыном. Молю тебя, помоги. Эрик молча встал с дивана и отнес сына в комнату, где уложил его в кроватку. Я ревностно, но покладисто следила за каждым его движением, волочась за ним, как хвостик. И только тогда, когда малыш был в своей кроватке, а мы остались один на один в гостиной, Эрик задумчиво произнес. «Знаешь, ты права. Сложно поверить в твой рассказ». Но в то же время он развел руками и усмехнулся. «Твоя ДНК, расположение органов внутри тела, а еще отсутствие родных и даже предков. Проклятье, Аврора!» — воскликнул он неожиданно. Ты понимаешь, что подвергаешь опасности не только себя, но меня и Артура. Если всё рассказанное тобой правда, и кто-то посторонний об этом узнает, то тебя запрут в четырёх стенах и будут изымать из твоей памяти всю информацию о другом мире. Я сглотнула, нервно теребила ткань футболки потными ладошками и не знала, что мне делать и что ещё сказать свою защиту. «Эрик, ты ведь не скажешь никому». Мой голос походил на жалкий писк. Но я действительно сейчас была жалкой и находилась в полной власти Эрика. Моя жизнь и дальнейшая судьба в данный момент зависят только от него одного». Эрик на мои слова вздохнул и сказал, «Не знаю, но...» Он улыбнулся криво. «Скажи, ты действительно считаешь Артура своим сыном?» «Да». Не задумываясь, ответила ему, «И ты готова ради него на все?» Мне не нравились его последние слова, но я также согласно кивнула. «Да». Эрик опустился на диван и задумчиво потер подбородок. Я же стояла перед ним, как провинившаяся школьница. Было неуютно в этом состоянии. страха и отчаяние волна за волной накатывали. «Если потребуется, я готова буду на коленях его умолять, не сдавать меня». Он грустно улыбнулся. «Что ж, Аврора, я это запомню. Даю тебе свое слово. Я не стану никому о тебе рассказывать». «Оставим всё как есть. Но если ты навредишь мне или моему сыну, то знай, я своё слово заберу назад». «Довольно шаткие перспективы. Я не собираюсь ни тебе, ни уж тем более Артуру вредить. Но я услышала, спасибо». «Не благодари», — хмыкнул он. «Лучше скажи, неужели ты и правда умеешь шить одежду?» «Умею». Улыбнулась ему, чувствуя, как с плеч сваливается невероятная тяжесть, а в душе распускается весна. «Ладно, тогда поступим так. Ты сшей, скажем, женское вечернее платье на себя. Я оценю твою работу. И если останусь доволен, то, возможно, спонсирую твое дело». «Неужели я раньше думала об Эрике плохо? Да он не простой мужчина, он мужчина-мечта». В неожиданном душевном порыве подскочила к нему и крепко обняла за шею, поцеловала чуть колючую от щетиной щеку. И, расплакавшись, затаратурила. «Спасибо, спасибо, спасибо тебе, спасибо, что поверил. За Артур, за возможность...» «Перестань, Аврора!» Устало произнес Эрик, но не отстранил меня, а легонько приобнял. Опустила голову ему на грудь и тихонько плакала. Слезы текли и текли. Психологи говорят, что людям плакать полезно, будто слезы очищают и облегчают душу. По-моему, очищением слезами называется катарсис. Наверное, поэтому мои слезы текли рекой. Эрик. Я едва не поцеловал ее. Склонился к ее лицу, мокрому от слез, уловил ее запах, тонкий и нежный. И в это же мгновение во мне шевельнулось что-то звериное. Все мои инстинкты встрепенулись и ожили. Они толкали меня к ней. Проклятие. Не могу до сих пор поверить и осознать, что Аврора из другого мира, из параллельной вселенной. Как такое может быть? Невозможно и нереально. Но в ее словах не чувствовалось лжи. Я много повидала людей, отлично могу увидеть и отметить, когда человек лжёт. Что это? Неужели всё правда? Или её воспалённый разум от потери памяти выдал желаемое за действительное? Но факты, факты. ДНК, отсутствие каких-либо родственников. Что ж, раз Аврора желает считать моего сына и своим сыном, пусть. Тем более малыш к ней сам тянется. Я не заметил показаний безответственности и несерьёзности, наоборот. В Авроре чувствовался внутренний стержень, даже уверенность в завтрашнем дне. Она могла бы стать не только отличной матерью своим детям, но и прекрасной, надежной женой. Что? Похоже, мои мысли зашли не в то русло. Проклятие. Я изводился сомнениями. Больше не мог нормально думать о будущем, о делах, о финансах. Все мои мысли сейчас крутились только вокруг Авроры. Еще и эта безумная идея с одеждой. Ладно, поживем-увидим.